и как журавли летят с унылыми песнями, образуя в воздухе длинный строй. Так увидел я, летели со стонами тени, несомые этим вихрем. И зада Песнь пятая. Месяцев за пять или за шесть перед тем, как привести Анатолия к Ивану Сергеевичу, он встал по своему обыкновению в семь часов утра, облегся в халат вердипомового цвета Сшитый из платья покойной его матушки, старинной шелковой материи, которая не имеет свойства изнашиваться, и закурил с особенным удовольствием с вечера приготовленную трубку. Плутус, зевая и подтягиваясь, ласкался к нему. Устиня принесла на маленьком подносе кофейник и чашку. День был ясный. Иван Сергеевич чувствовал себя довольным и счастливым. Он хотел попользоваться.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 и взошедший камердинер доложил о приходе Ивана Сергеевича. «Проси», — сказал князь, не переменяя положения. и через минуту взошел Иван Сергеевич своим спокойным видом, на который князь бросил взор зависти и упрека. «Чему обязан я, что ваше сиятельство? Бога ради, в сторону эти церемонии, мне есть до вас просьба. Вы можете меня благодетельствовать».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 оледенелую от самолюбия. Но дочь этой генеральши, я вам ничего не могу сказать, вы не поймете меня, это ангел, это существо выше земных идеалов поэта, это существо, которое одно могло бы примирить Тимона с людьми, святое, высокое. Он замолчал. Видно было, как трудно ему говорить об этом. Я не говорил ей о любви моей и не знал,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 с укоризненным взглядом. Я думал перестать к ней ездить. Опять нельзя. Дня три пройдет, и она пишет мне письмо. И каждое слово так полно любви, так клеймит меня позором, что мне ничего не остается делать, как ехать. Тем более, что она догадывается. Да и как не догадываться взору любви? Иван Сергеевич, спасите ее. Бога ради, спасите ее и... Малютку...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 В твоей груди ничего не билось, Не кипело подобного. Твоя жизнь шла, Как скучные туры Бастона. Но вспомни, Что не у всех в жилах рыбья кровь, Что жизнь и Идет, как талия бешеного Штосса. Между тем, тем темнело. Камердинер подал свечи. И князь, как бы проснувшись от сна, Поднял голову И, щуря глаза от света, сказал. Тройку гнедых в линейку, И чтобы ехал Сенька,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 я полюбил ее. Что вы скажете о человеке, который откусит руку, подающую ему милостыню? Что? Слова нет, как его назвать. Потому что тут физическая боль, тут кровь, тут улика. Но искусай, убей нравственную душу благодетеля. И уголовная палата придаст воле Божьей случай его смерти и тебя освободит от суда и следствия. Кто это сказал? Что от поцелуя любви ложной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 Разве проклятие посылается по почте, и ему нужен адрес? Глупец! О, как торжествует теперь эта толпа! Подстрикнувшая меня, сгладившая мне дорогу пасть и увлечь за собой существо, рожденное для блаженства, для счастья. Она воображает, что стянула меня в свою удушливую сферу. Нет, любезные, ошиблись. Я пал, глубоко пал в эту пучину. в которой вы сидите с головой. Но я все выше вас, хотя и истерзан, и преступен. Вот забавно. Они виноваты, а я прав. Они виноваты, указавши мне прелестный цветок. А я, сорвавший его для того, чтобы упиться на минуту его благоуханием, я прав. Будто цель жизни этого цветка рассеять мою тоску, мою обиженную гордость. Самолюбие.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 и чистотою Ивана Сергеевича.